Месяц последнего огня, девятый. Четвертое число, девять тридцать семь. Члены команды Синья Роза понимали, что даже если Маркиз Рейвен и придет, то уже после обеда. Высшие дворяне утром проводили встречи с другими дворянами. К королю он, конечно, пришел бы, но Реннер все еще бессильна. Конечно же, ее приоритету Маркиза будет более низким. Так что, когда Клайм вернулся рано... Они даже подумали, что его и вовсе прогнали. Однако, заметив стоявших за ним двух мужчин, никто не смог скрыть удивление. Первым зашел более чем опрятно выглядящий Маркис Рэйвен. Дуплет из высококачественной шерсти какого-то животного, а может и монстра, сшитый золотыми нитями. Вокруг пуговицы рукавов вышиты замысловатые узоры, с, судя по бликам, драгоценными камнями размером с горошину Одежда высочайшего класса, которую надевают только по важным случаям, поистине подходила одному из шести высших дворян. За ним стоял упитанный мужчина. Реннер посмотрела на него с удивлением. «Старший брат. А, моя младшая сестра от другой матери. Выглядишь, как всегда, здоровой. А не дочка ли этой семьи Алвейн, знаменитая синяя роза?» не предполагал увидеть здесь искателей приключений Адамантового ранга. Второй принц. Занак, Варлеон и гана Раэль Вайсельф. Зашёл без стука. Пока Лакис склонилась в знак уважения члену королевской семьи, он расслабленно сказал. «Я пришёл, потому что мне показалось это интересным. Я в вашем распоряжении, принцесса Реннер». «Спасибо, что пришли, маркиз Рэйвен. Пожалуйста, поднимите голову». Реннер поднялась поприветствовать старшего брата, что в очереди наследование престола находился впереди неё и потом уже заговорила. Когда маркиз поднял голову, у него на лице появилась тонкая жуткая улыбка, заставляющая собеседников чувствовать себя неуютно, но другие улыбки ему бы не подошли. «Тебя не затруднит отослать остальных в другую комнату?» «Как пожелаешь, старший брат. Лакюс, Клайм...» «Не могли бы вы подождать в соседней комнате?» «Хорошо». Без возражений согласилась Лакюс и жестом призвала товарищей выйти. В другой комнате они незамедлительно начнут готовиться. Поклонившись, Синяя Роза и Клайм ушли. Двоих, что остались, Реннер повела к столу. «Пожалуйста, садитесь». «Конечно, принцесса Реннер». «Хорошо, моя дорогая сестра». Один человек сел аккуратно, Второй же просто плюхнулся на стул. Реннер налила в чашку чая и подвинула её к Маркизу. «Для меня честь, что принцесса налила чая лично. Извините, что он лишь тёплый. А? а? для меня ничего нет?» Разочарованно произнёс Занак. «Я думала, старший брат не любит чай». «Ага, я не люблю странную воду, окрашенную чайными листьями. Но когда нет ничего попить...» Чувствуешь, словно чего-то не хватает. Попросить горничных что-то пронести? Ликер подойдет? Все равно, даже красный чай подойдет. Не нужно дергать горничных. Если будем действовать сегодня, горничным все равно не хватит времени отослать информацию своим семьям. Может быть, лучше вести себя осторожней? У женщин язык без костей. В особенности у работающих во дворце горничных. Они разнесут слухи быстрее, чем вы думаете. Улыбнувшись, Реннер налила в чашечку чай и поставила перед занаком. «Хм, ты уже проверила информационную сеть горничных, так ведь? О чём ты говоришь?» «Неважно», — кратко ответил принц, и, хлебнув чая, высунул язык из-за горечи. «Так, принцесса Реннер, какое у вас ко мне срочное дело так рано утром? Конечно, я всегда готов ответить на ваш зов». «Благодарю, Маркис Рейвен». «У нас не так много времени, так что скажу прямо. Я хочу одолжить вашу мудрость!» Чуть кашлянув, сказала она со всей искренностью. Глаза Маркиза немного расширились из-за удивления. Однако он быстро успокоился. «Мою мудрость! Если проблему не можете решить вы, я не уверен, что смогу чем-то помочь. Я так не думаю, Маркиз Рэйвен». В конце концов, в управлении дворцовыми делами нет никого более талантливого, чем вы. Маркис и принц переглянулись. Реннер почти никогда не участвовала в борьбе за власть. Но что еще могут означать дворцовые дела? Маркис Реван хмыкнул. Когда информации мало, лучше собрать ее побольше, чем гадать и прийти к неправильному выводу. Так, чем я могу вам помочь? Я хочу, чтобы вы, тайный лидер королевской фракции... «Нет, тот, кто контролирует королевскую фракцию из тени, одолжили мне войска вашего дома». «Что?» – изумелся Маркиз, словно перед глазами взорвалось заклинание. Впрочем, на его месте любой бы удивился. У Маркиза редко менялось выражение лица, но сейчас не отреагировать он просто не мог. Любой другой дворянин посмеялся бы над ней. Но, честно говоря, принцесса сказала давно, скрываемую истину. Маркиза Рэйвена уже долгое время считали крысой, которая переходит то в одну фракцию, то в другую. Как ему будет выгодно? Но на самом деле он управлял королевской фракцией и делал все, чтобы не дать начаться гражданской войне. Если бы человека по имени Рэйвен не существовало, королевство давно бы рухнуло. У сидевшего рядом с Занако перехватило дыхание. Он уже знал, что Реннер невероятно умна, что она монстр в шкуре человека. Но у девушки не было никого, кто мог бы послужить ей руками и ногами. Во дворце она словно в клетке. Как она пришла к такому выводу? Во всем королевстве лишь Занак об этом догадался. Он и Маркиз подумали, что она блефует, но сразу же развеяли такую мысль. По тону Реннер было ясно, что она говорит правду. Никто бы в этом не усомнился. Оба часто проводили дела с людьми, полными лжи и всё равно не могли определить правдивость её слов. Не обращая внимания на изумление Маркиза, Реннер продолжила. «Возможно, следует проверить с другими высшими дворянами во фракции короля, но Маркиз Воломласу передаёт информацию Империи. Если это так...» «Что?» «Одну секунду!» Воскликнул даже громче надломленного голоса Занака Маркиз Рейвен. «Маркиз воломласо «Вы ведь уже об этом знали, да?» А вот почему сделали так, чтобы Маркиз не получал доступа к слишком важным сведениям. Оба смотрели на Ренна Резинов Рот. А принцесса говорила все с тем же неизменным выражением лица, принуждая их попытаться доказать ее неправоту. в что?» Запаниковавший Маркиз забыл даже о ее титуле принцессы. Маркиз Воломласу был одним из шести высших дворян. И лишь Рейвен и Занак знали, что он информатор. Маркиз Рэйвен терпел предателя только для того, чтобы поддерживать баланс сил между фракциями. Поэтому он скрыл этот факт от фракции дворян и предпринял меры, чтобы к Империи утекало не очень много информации. Он сделал это в абсолютной секретности. Занак об этом знал лишь потому, что Маркиз ему сказал. Тогда как сумела догадаться эта птичка в клетке? От одной мысли о том, как она этого добилась, у Занака мурашки по коже шли. «Как ты все это узнала?» Об этом упоминалось то тут, то там. Иногда горничные говорили. Насколько правдивыми могут быть росказни горничных? Маркис Рэйвен не мог поверить. В особенности, если память его не подводила, он понимал, что значит додуматься до такого по разговорам горничных. В некотором смысле... Эта женщина перебрала горы мусора, чтобы собрать драгоценность. Монстр. С его губ сорвалось истинно достойное сравнение для такой женщины, как Реннер. Несмотря на грубость, принцесса просто улыбнулась. Маркис Рэйвен изменил свое о ней мнение. Она достойна считаться равной. Память его и вправду не подвела. Хорошо, я поделюсь с вами всем, что знаю. «Вы не против, мой принц?» Получив одобрение Занака, Маркис Рэйвен выпрямился на стуле, глядя прямо на Реннер. Он принял отношение сродни тому, что принимает Газеф перед противником. «Однако я хочу поговорить с настоящей принцессой Реннер. Что вы под этим имеете в виду?» Спросила та, словно посчитав вопрос странным. «Когда-то я увидел девочку». Девочку, с наблюдательностью которой моя не сравнится. Она говорила такие сложные вещи, что даже я не понимал. Когда я наконец выяснил смысл и ценность тех слов, то прошло уже много времени. В тишине Маркиз продолжил свой монолог. Я считал ее девочкой, что говорит бессмыслица. И хотя я только так о ней и думал, мне она показалась опасным человеком. «Опасным?» – тихо спросила Ареннер. «Да, я подумал, что у меня разыгралось воображение, но на мгновение я увидел пустые глаза, обладательницы которых ни во что не ставит мир и лишь презирает других людей. От холода, заполонившего комнату, у маркизы дрогнули плечи. Когда я увидела ее во второй раз, она выглядела как обычная девочка ее возраста, так что я подумала, что тогда ошибся». «Мне в самом деле хочется спросить у вас, Реннер. Я хочу знать, оказалось ли моё подозрение в том, что вы нас обманываете в верном». Две пары глаз встретились. Словно две змеи сплись в смертельном поединке. Как вдруг свет из глаз Реннер исчез. Маркис Рэйвен ностальгически улыбнулся, словно став свидетелем сцены из далёкого прошлого. «А, подумать только...» Это было так давно. Занак обливался холодным потом, гальдя на сестру, что превратилась в опасного уродливого монстра, при этом продолжая улыбаться. Он уже догадывался, какое омерзительное истинное я прячется под этим красивым лицом. Его предположение, что она желает силы и разрушения королевства, оказалось неверным. Но все же она... Злокачественная опухоль совершенно иного уровня. «Конечно, принцесса Реннер. Это те же глаза, что я видел в прошлом. С того времени вы хорошо играете». «Не очень, Маркис Рэйвен. Я не играла. Просто была довольна». «Вы говорите о своём личном охраннике, Клайме?» «Да. Всё благодаря ему». «Не думал, что у этого мальчика есть что-то, что вас изменило». Я считал его простым ребёнком. Кто он для вас, принцесса? Клайм? Реннер задумчиво посмотрела в пустоту. Насколько он ценен? Какие слова по-настоящему выразят его ценность? Реннер Тейры Шарделон Раэль Вайсельф. Если её сущность подотожить одним словом, то это будет золото. Им называют её красоту. Однако немногие знали, что она обладает способностью на фоне которой ее красота блекнет. Ум, наблюдательность, понимание, находчивость, лидерство и любые другие качества, присущие правителю, у нее были чрезмерно развиты. Если описывать ее одним словом, то это будет гений. Ее умение – это дар божий, а мысли, вдохновение свыше, но они приходили после тщательного перебора информации. На всем континенте не найдется никого кто хотя бы близко подошел к ее способностям. Даже среди сверхлюдей немногие с ней сравнятся. В Назарике лишь Альбеда, следящая за всеми слугами и стражами, и Демиург, обладающий дьявольской мудростью и опытом во всем, что касается правления, могли истинно поравняться с ней. Люди всегда принимают решения со своей точки зрения. В этом ее можно посчитать странной. Однако был у нее и один недостаток. Она никогда не понимала, почему другие не знают того, что знает она. Если бы нашёлся кто-то равный ей, то сразу бы признал в ней гения, и тогда всё могло бы выйти по-другому. Но такого не случилось. Её считали раздражающей девочкой, что болтает о непонятной ерунде. Поскольку она была симпатичной, её мало кто ненавидел, и довольно многие любили, но никто из них на самом деле её не понимал что сильно повлияло на ее умственное развитие, медленно искривляет девушку. Можно сказать, что она была одинока из-за своей гениальности. Со временем даже еда стала казаться безвкусной и не лезла в рот. Никто не думал, что принцесса, что становилось все слабее, выживет. Наверное, без щеночка так оно и получилось бы, но даже если бы она выжила, появился бы лорд демонов. Демон, который смотрит на все в числах и пожертвует несколькими ради блага многих. Изменилась она поистине просто. Выходя на прогулку в сопровождении стражи, одной дождливой ночью она подобрала щеночка. Спасенный хозяйкой, он смотрел на нее особым взглядом. В нем были сильные эмоции. Девушка почувствовала это. В его глазах читалось восхищение во всей его чистоте. Она привыкла к равнодушию, презрению, слепому обожанию, однако она не могла понять тот взгляд. Он вызвал ненависть, панику, счастье, неизвестные чувства и человечность. Девушка увидела в нем человека, как и в себе. Подобранный щеночек стал мальчиком, затем мужчиной, но продолжал смотреть на нее все тем же чистым взглядом. Однако он больше не причинял боль. Благодаря ему она могла разговаривать с другими, как с неким подобием обычного человека. Могла общаться с этими мерзкими низшими существами. Присутствие Клайма сделало мир Реннер цельным.